Глава двадцать пятая. Пасхальная ночь в Сан-Стефано. Пасха в 1878 году пришлась на 16 апреля. К нашим войскам еще за несколько дней до Светлого Воскресенья особый пароход привез из Одессы массу куличей, пасок, красных яиц, окороков и прочего. чтобы солдаты могли разговеться и на чужбине так же, как и у себя на родине. В пасхальную ночь Сан Стефана было переполнено народом, нарошно пришедшим из окрестных деревень, причисленных к местному приходу и даже из Константинополя. Сюда же в ожидании заутрени собралась масса русского офицерства верхами и в экипажах. Все дома в городке были иллюминированы свечами, цветными фонарями, шкаликами и убраны над входами и по стенам гирляндами лавров и мирт. Суда, стоявшие на рейде, тоже подняли на оснасти гирлянды цветных фонариков и пёстрых флагов. А русские военные параходы всё время жгли ослепительно блестящие фальш-файры. Поэтому вид на море при чудном лунном освещении был необыкновенно эффектен. Ночь была совершенно ясна, тепла и столь тиха, что свечи не гасли на воздухе и горели ровным пламенем. Минут за 5 до полуночи великий князь пешком пришёл в Сан-Стефанскую греческую церковь и ровно в полночь из дверей её двинулся крестный ход. с велика княжеским стягом обошедшей вокруг храма. Вся площадь, ближайшие улицы и морской берег были усеяны мигающими звёздочками разом зажёгшихся свечек. Толпы молящихся солдат и народа густо наполняли всю местность, прилегающую к церкви. За утреннюю совершало русское и греческое духовенство На обоих клиросах пели два хора: один из русских любителей, другой из походных певчих придворной капеллы. На внутренней церковной галерее стояли сёстры милосердия и русские военные дамы, недавно приехавшие к мужьям из России. Весь храм, залитый светом, был переполнен офицерами в парадной походной форме. И так как своды его были низковаты, а размеры далеко не просторны, то от множества народу и свечей в нем стояла жара и духота ужасная. А Турин, поместившийся у стены в заднем конце внутренней галереи, недалеко от выходных дверей, заметил вдруг, незадолго до конца заутренне, что, пробираясь по галерее между дамами и генералами к выходу, Сестра Степанида ведет под руку бледную, ослабевшую Тамару. Он бросился к ним навстречу узнать, что такое, и не надо ли в чем помочь ей. «Ах, пожалуйста!» – озабоченно отозвалась ему Степанида. «Дурно ей стало от духоты этой. Помогите вывести на воздух, тут не продерешься». А Турин принял их под свое покровительство – и кое-как успел провести через сплошную толпу на паперть. Здесь, усадив Тамару на каменные ступени церковного помоста, он бросился в ближайший дом за водою. Вольный воздух и несколько глотков прохладной воды освежили девушку и помогли ей собраться с силами. Она жаловалась только, что в виски стучит ей. «Не хотите ли пройтись немного?» Предложил ей Атурин: "Здесь всё-таки толпа и теснота, но просторе это пройдёт сейчас же. И в самом деле, прошлись бы немного, Тамарушка, лучше будет", посоветовала Степанида. "Владимир Васильевич проводил бы вас, а я пока здесь побуду. Ступайте-ка право". Атурин подал ей руку, и они пошли, пробираясь сквозь толпу солдат и греков к морскому берегу. Здесь было уже просторно. Пройдя несколько шагов к более открытому месту набережной, Тамара остановилась в невольном восхищении перед открывшейся ей картиной.